Глава вторая. Время невезения. Ну как, получилось? Стащила артефакт. Что, два или три? Ага, 10. Она же не продавать их будет, так что и одного хватит, да? Не молчи, Асти, скажи хоть что-то. Как только я переступила порог своей комнаты, на меня налетели девчонки. Три мои подруги, лучшие, две из которых из соседней комнаты и должны сейчас мирно спать у себя. Но разве такая мелочь, как почти два часа ночи, их остановит? Сил не было даже на то, чтобы переодеться. Да и не хватило на внятные объяснения, я просто прошмыгнула в комнату, опустилась на кровать и укуталась в одеяло чуть ли не с головой. Девчонки переглянулись, тут же поняли, что не всё так радужно, и слаженно расселись вокруг меня. «Не получилось, да? Не смогла войти? Защита стояла слишком мощная, или там не было артефактов?» «Да прям не было», — фыркнула Шанти, откинув толстую медную косу за спину. «Все знают, что у нашего ректора их больше, чем у самого императора. Ну, может, не больше, но тоже немало, — важно поправила Виора». «Что пошло не так, Асти? Что случилось? Расскажи!» Виора, Кьяра и Шантель смотрели такими взволнованными глазами, уже предполагая худшее, что дальше играть в молчанку я не могла. «Нет, там... В общем, я смогла проникнуть в комнату», — начала я. «Ого, смогла! Там такая защита стоит!» «Девочки, дайте Асте рассказать!» — грозно вставила Виора, и все тут же притихли. Она всегда была более вдумчивой и серьёзной из нас четверых, темноволосая, голубоглазая, самая лучшая подруга. Девчонки замолчали, а я уселась поудобнее, шмыгнула носом, припоминая собранную пыль и смогла продолжить. Рассказ получился долгим. Уже со второго предложения я вошла во вкус и описывала свои похождения в подробностях, приправляя их чисто девчачьими мыслями. Девчонки ахали, замирали, Сдыхали и ругались, в основном на Дита, придумавшего такое абсурдное задание. А на моменте, когда я услышала звук открывающейся двери и скрылась под кроватью, дружно закрыли рты руками. «Он тебя заметил? Отчислил?» «Она же тут сидит. Значит, не отчислил». Снова вставила Виора, а затем вопросительно посмотрела на меня. «Верно?» «Нет, не отчислил», — подтвердила я, и услышала дружный облегчённый выдох. Как же было приятно, что девчонки переживали. Правда, за моё вторжение назначил отработку у магистра Брумса на месяц. Вот теперь был тоже выдох, но отнюдь не облегчённый. Вот же шурх проклятый. «Не повезло, да. Может, тебе помощь будет нужна. Ты не думай, он хоть и противный, нудный, злобный, видеть его не очень-то хочется». «Но мы тебе всё равно поможем, правда. Мы же подруги», — улыбнулась девчонкам и обняла их. «Какие же они у меня хорошие. Вы же знаете, что магистр Брумс терпеть не может, когда провинившемуся помогают. Тогда и вам достанется по полной. Но всё равно спасибо за предложение. Вы у меня самые лучшие. Тогда мы будем помогать с домашкой и докладами», — уверенно сказала Виора. «Раз уж мы не можем помочь с отработкой, то хоть в этом окажемся полезными». Я ведь знаю, какая ты будешь приходить после его заданий. Там не до домашки будет. О, да. Виори тоже в прошлом году посчастливилась нарваться на отработку у Брумса. Правда, в отличие от меня, её мучили только неделю. Ну, ничего, прорвёмся. Главное, что я осталась в академии. Про пыль я тоже поведала. Причём девчонки сначала замерли, округлили от удивления глаза, а затем побежали делать ревизию в нашей комнате. Заглянули под кровати, под шкаф. Тоже обнаружили слой пыли. Может, и не такой, как в комнате ректора, а поменьше, но она тоже была. «Это что же, эти лентяи даже у ректора не убираются. Вообще уже обнаглели», — удивилась Кьяра. «Она вообще у нас была самая эмоциональная, хрупкая, миловидная блондинка с голубыми глазами. У неё и дракон был такой же аккуратный, какая она сама. Белый, миниатюрный» и какой-то воздушный. Скорее всего, он просто их к себе не пускает, пожалуй, я плечами. Но только мне непонятно, почему он тогда сам не уберётся у себя. Меня ведь он очистил буквально за секунду и не приложил никаких усилий. «Может, времени нет?» — предложила Шанти. «Или просто забывает», усмехнулась Виора. «Вот этот вариант был более правдоподобным». Если ректор целый день проводит у нас занятия, решает внутренние вопросы, принимает жалобы и прочую ерунду, а вечерами еще и к императору летает, то я прекрасно понимаю, почему у него такое запустение. Даже жалко его стало. Немного. Он ведь хороший, не выгнал меня. А отработка, так я заслужила. Почти. Не выдала этого подлого Дита, а подставилась сама. А он сегодня вроде выглядел уставшим, Ему бы отдохнуть, вкусный ужин принести, обнять, приласкать. Ой, а вот сейчас мысли точно не в ту сторону понеслись. Соберись, Асти, и хватит думать, о чём не следует. После проверки мы всем коллективом решили, что всё же накатаем жалобу на уборку. Ещё и всех ребят подговорим подписаться. Наверняка такой бардак везде, а не только у нас и у ректора. Очень хотелось сейчас просто посидеть в дружной компанией за чашечкой вишнёвого чая из волшебной лавки тётушки Ниары и нашими любимыми шоколадными конфетами из сладкого замка. Но мы понимали, что время уже слишком позднее, а завтрашние занятия никто не отменял, так что пришлось сворачиваться. Девчонки ушли к себе, используя нашу внутреннюю сеть передвижений, а если точнее, простейший портал — способный открыть пространство только за стеной, но зато его не могли засечь магистры, и он был очень удобен. Именно своей простотой и незатейливостью. В общем, когда они ушли, я рассказала Виоре всё то, что осталось недосказанным, а именно, как меня нашёл Ордах и что я чувствовала. Да, Ордах, ведь так у нас называют высших драконов, самых сильных в Империи, таких Насколько я знаю, в Альхесе было чуть больше десятка. А точнее, тринадцать, считая императора и его старшего сына. Средний и младший пока до такого уровня не доросли. Короче, рассказала все более подробно, чем девчонкам. Виора всегда была мне немного ближе и роднее всех остальных. И она меня понимала, словно родная сестра. Я упомянула про цепкий захват, пронзительный взгляд, аромат, окутавший сознание. «Да», — протянула она задумчиво. «Знаешь, если бы магистр Рангвальд не был таким... Ну, ты поняла, я бы решила, что ты ему понравилась». «Вряд ли», — усмехнулась в ответ. «Это ведь только мои мысли, а не его». Тем более ректор сказал, что мой отец оказал ему какую-то услугу, и в знак благодарности он меня не отчислит. Но отцу о недостойном поведении доложит». Так что ждёт меня ещё и взбучка от домашних. Однако я не раскисала. Но ну, подумаешь, отругают. Мама не будет принимать в этом участие, так как отец побережёт её нервы и просто ничего не расскажет. А вот брат не откажется от нравоучений, правда, в своей излюбленной насмешливой манере, припоминая неуклюжесть и везучесть, преследующую меня с самого детства. И ведь окажется прав, гадёныш. В отличие от меня, Вертеру постоянно везло во время всех его, да и моих, шалостей. И родителям на глаза он не попадался. Но зато я всегда оказывалась застуканной на месте преступления, прямо как сегодня. Но это не страшно. Главное, что у меня ещё есть два шанса на добычу артефакта. И обязательно добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило. С такой надеждой я и постаралась уснуть. Утро было вполне обычным если не считать жуткой головной боли от недосыпа. Да, поспать мне так и не удалось. Почти. Так что настроение у меня было соответствующее. А ещё сегодня надо рассказать о провале Диту, он ведь всё равно спросит про артефакт, и подготовиться к первому дню отработки морально. Но к отработке у магистра Брумса невозможно быть готовым, ведь каждый раз он выдумывает новое наказание. Но нырять в прорубь с головой я хотела чуть позже, хотя бы после завтрака, чтобы этот наглый спесивый король не испортил аппетит. Даже специально сказала девчонкам чуть задержаться, чтобы не наткнуться на смазливую мор-эм-физиономию. Очень надеялась, что его величество уже позавтракал и пошёл на занятия. Но зря. Как только мы с подругами переступили порог гомонящей академической столовой, Ко мне тут же подошёл Таон, высокий симпатичный блондин и приятель Дита, входящий в его свиту. Перегородил нам дорогу, смотря при этом точно на меня, и очаровательно улыбнулся. Да, этот парень на самом деле был хорош собой и нагло этим пользовался. Вот только на меня и Виору эти штучки не действовали совсем, в отличие от Кьяры и Шанти, которые тут же незаметно стали прихорашиваться. «Тебя дед ждёт, Асти, с хорошими вестями». С очаровательной улыбкой протянул он, откидывая с лица длинную чёлку. «Тебе же есть чем его порадовать, м?» «А его наглей величеству. Обязательно нужно знать ответ прямо сейчас, или я могу хотя бы позавтракать?» «Если тебе не сложно, красавица, то лучше сейчас. И можно без сопровождения». «Не поняла, это он на девчонок сейчас намекает?» Я уже говорила, что у меня с утра было паршивое настроение. Так вот, оно стало ещё хуже. Под пристальным взглядом Таона девчонки побежали нагружать подносы, а я пока осмотрела зал. Преподавательский стол был пуст. Оно и неудивительно, ведь до первого колокола осталось каких-то 15 минут. Да и вообще, в столовой было малолюдно. Так что заметить ненавистного мне Дитмара со свитой за их излюбленным столиком не составила никакого труда. И этот так называемый король сейчас с очень неприятной ухмылкой смотрел на меня, словно точно знал, что порадовать его мне нечем. Вот точно уже где-то просочилось, что я завалила задание, чешую даю на отсечение, только кто мог проговориться? Девчонки? Нет, они не могли, я им полностью доверяю. Тогда откуда? Догадка пришла мгновенно. Вот же шурх проклятый. Скорее всего, за мной следили. Не мог Дит оставить такое дело без контроля. Ведь на кон поставлено очень многое. Либо в нашей комнате спрятан подслушивающий артефакт. Я больше склоняюсь к первому варианту. Но надо будет проверить и второй. Прошерстить комнату на всякий случай, а от к Дита попросить у дядюшки Фарандола какой-нибудь забористый и надёжный артефакт всё же лучше, чем маскирующие чары. Но это потом, ближе к вечеру. А сейчас у меня стояла проблема посерьёзнее и понаглее. «А его величество может и подождать, пока я позавтракаю», сказала спокойно, совершенно не реагируя на обаяние мерзавца. «Лекция уже через 15 минут, и ходить голодный до обеда я не собираюсь. Если-то он и удивился, то практически никак этого не показал. Привык». Вздёрнула подбородок, обогнула ухмыляющегося моей дерзости парня и направилась к нашему столику, где уже разместились девчонки с подносами. Мельком взглянула в сторону Дита и поняла, что они не отстанут. Даже позавтракать спокойно не дадут. Вот наверняка сейчас специально сидели до конца, чтобы меня дождаться. Сжала губы, показала ему в мыслях неприличный рунный жест и специально села к ним спиной, чтоб аппетит не портили. «Не пошла?» «Ну и правильно. Слишком много он о себе возомнил», сказала Виора, подвигая ко мне гружённый поднос. «Точно, не может и полчаса потерпеть», кивнула Кьяра. «Лучше бы, конечно, отложить разговор до вечера, но, боюсь, Дид, столько ждать не станет», мрачно констатировала я, ковыряясь в тарелке с омлетом. Вопреки внешнему спокойствию, я сидела как на иголках. Мало того, что моё будущее висит на волоске, Так ещё и снова надо будет попытаться проникнуть в комнату к ректору. А зная этого дракона, могу уверенно сказать, что он наверняка ещё больше усилит защиту. Пресечёт любую попытку, так сказать, на корню, запечатав последние лучи надежды. Так что в успехе операции я не была уверена совсем. Оттого и аппетита не было, и настроение ещё больше ухудшилось, и... И хорошо, что в столовой уже не было ректора, иначе дырку на нём я бы точно прожгла от негодования и досады. Пусть девчонки меня и подбадривали, специально меняли темы на более привычные и интересные, но поддержать непринуждённую беседу я не смогла. Да ещё и спину постоянно обжигала ненавистным взглядом одного напыщенного гада. Вот наверняка даже на лекцию не даст дойти, перехватит по дороге. И точно. Как только мы с девчонками убрали подносы и вышли практически последними из столовой, нам снова перегородили дорогу. На этот раз вся неразлучная троица. «Как дела, Асти?» — луково улыбнувшись, начал детмар делая вид, что ему вот вообще всё равно. «Ага, так я и поверила. Как провела вечер, есть чем меня порадовать». Этот гад чешуйчатый сейчас вальяжно облокотился на стену, приняв самую свою сексуальную позу и буквально пожирал меня глазами. Позёр. И чего только в нём девчонки находят. Ну да, симпатичный. Можно даже сказать, красивый. Да, высокий, чуть смуглый черноволосый парень с тёмными глазами. Но ведь хам и наглец, каких свет не видел. Когда-то давно я тоже считала Дита прекрасной партией для себя ровно до тех пор, пока не узнала его поганую натуру. И теперь из чешуи вон вылезу, но вместе с ним не буду. Мысленно послала его ко всем шурхам и постаралась обогнуть парня, но не тут-то было. Путь нам перегородили со всех сторон. «Ну что же ты, Асти, неужели тебе нечем меня обрадовать?» «Дит, может, отложим разговор до вечера?» сказала, с вызовом посмотрев на парня. «У нас лекция от магистра Готлоба, а ты знаешь, как он не любит опозданий. Отложим, если понадобится», — очаровательно улыбнулся Гат и стал накручивать на палец мой локон. «Я понимаю, что артефакт ты с собой на лекции брать не станешь, и если смогла достать, то предъявишь только вечером в своей комнате, верно? Сейчас просто скажи, получилось его забрать или нет?» И ведь специально провоцирует. Наверняка знает, что я провалилась, но хочет, чтобы я сама во всём призналась, чтобы он ощутил надо мной хоть какую-то власть, почувствовал себя крутым, значимым, лучшим, а на деле — хитрым и изворотливым гадом, который наверняка продумал все мои шаги до конца. Я не хотела говорить о своём провале, но оттягивать этот момент и дальше не имело смысла. «Нет, не получилось, ты сам это прекрасно знаешь». Как я и предполагала, парень расплылся в омерзительной улыбке. Впрочем, как и его дружки, ведь они знали, что ректор вернётся так скоро. Знали и специально дали ложную информацию. Сва... нехорошие ящеры. Какая жалость, Астрид. Но и иного исхода я и не предполагал. Теперь тебе придётся выполнять другое, более изощрённое задание. Парни за его спиной усмехнулись, предвкушая эпичное зрелище. «Может, думают, что я соглашусь пройтись по Академии голой?» «Ага, мечтать не вредно». Я поджала губы и скрестила руки на груди, но пока ничего не отвечала, ожидала главного. «Но я могу отступить от правил», — продолжил он более сладким голосом, полностью оправдывая мои ожидания. «По праву короля могу заменить его на более легкое». А ещё ты выполнишь одну мою просьбу. Ага, уже бегу, спотыкаюсь и падаю в объятия. Размечтался. Если он решил, что я сейчас с благодарностью соглашусь, то он очень плохо меня знает. Вместо ожидаемых благодарностей я тоже очаровательно улыбнулась и даже шагнула к парню ближе. Эффект этого заимела. Глаза у дитмара опасно сверкнули, а сам он уже мысленно праздновал победу. Я же поправила длинные каштановые волосы, продолжая игру, и ответила с придыханием. «Насколько я знаю правила, Дид, на очень сложное задание даётся три попытки», провела ноготком по золотистой пуговице на его форменном камзоле. «А моё задание, как ты сам понимаешь, лёгким назвать нельзя, и сдаваться я не намерена. Так что у меня есть ещё некоторое время и две попытки, и ты не посмеешь их отменить». На последних словах моя кокетливость резко сменилась вызовом. Если он ожидал от меня сговорчивости, то зря надеялся. Я до последнего вздоха буду пытаться достать этот шурхов артефакт. дид сжал губы, явно не ожидая, что я вспомню давнюю поправку к правилам, и нехотя кивнул. «Верно, есть такое правило», — процедил он. «Хорошо, я не буду его отменять. У тебя есть еще две попытки, Астрид». — холодно сказал он, сверкнув огненным взором. — И неделя времени. В следующую пятницу я буду ждать от тебя артефакт. И если его не будет, ты сама знаешь, что тебя ждёт. Больше не говоря ни слова, он развернулся и вместе с друзьями пошёл в сторону ученического крыла. — Вот ведь гад ползучий, — озвучила мои мысли Виора. Да он просто... — поддержала Шанти, но не закончила. Просто в этот же самый момент прозвенел колокол, оповещающий о начале занятий. «Шурх, побери! Опаздываем!» Мы быстро подхватили сумки и стремглав побежали на лекцию. Ведь если опоздаем, то магистр Готлуп спустит с нас три шкуры, да еще и не допустит на занятия, а еще одна отработка или доклад мне уж точно не нужны. День прошёл, словно в тумане. Лекции сменяли друг друга, но в голове практически ничего не отложилось. Я чертила руны, записывала магические формулы, но мыслями была далеко за лекторскими аудиториями. Перед глазами была ректорская спаль... а кабинет, да. В ректорский кабинет с его огромным шкафом, за которым стояли десятки самых разнообразных вещей. Именно там среди них и затесался один маленький, наверняка не очень нужный ректору, артефакт, который мне и нужно забрать, вернее, взять на время. Очень короткое, но невероятно важное время. Жизненно важное, я бы даже сказала. Так что идти на вторую попытку я решила тоже сегодня, чтобы не оттягивать. А ещё потому, что Кьяра сообщила хорошую новость, ректора вечером снова не будет в Академии. «Мне отец написал, что император уже несколько дней подряд созывает самых сильных магов Империи», — шепнула она после занятий. «И даже неважно, проявленный он дракон или нет, вроде бы как раз с проблемой непроявленных драконов это и связано». Мы с девчонками притихли и слушали, что нам рассказывала подруга. Её отец, как, впрочем, и мой был вхож в достаточно близкий круг доверенных магов Императора. Но своему папе я сейчас не могла написать, а вернее боялась, так что с удовольствием слушала Кьяру. Ну и ещё потому, что проблема непроявленных драконов, то есть тех, кто не может обратиться во вторую ипостась и не слышит своего дракона, напрямую касается и меня. И на каждом заседании должен быть наш ректор, как один из сильнейших драконов Империи, «Как один из ордахов», — продолжала она. «Следующий созыв будет сегодня, так что это шанс». «Верно», — подхватила Шанти. «Не стоит откладывать это на потом. Лучше отдаться, тьфу отделаться, сразу». Я округлила глаза от такой м -м, безобидной оговорки, но Шантель лишь не особо виновато пожала плечами. «А мы поможем», — вставила Виора с самым серьезным видом, не обращая внимания на возникшую паузу. Не будем проникать вместе с тобой внутрь, а постоим на страже, и, если что, отвлечём ректора, чтобы ты смогла выйти из комнаты. Точно, а тебе передадим сигнал, если он вдруг окажется рядом с нами. У нас же есть артефакты связи, которые мы купили у дядюшки Фарандола. Вот их и используем. «Кстати», — задумчиво проговорила Кьяра, «а почему бы тебе не взять артефакт у того же дядюшки Фарандола?» У него наверняка есть что-то более редкое, чем то, что обычно берут адепты. Я улыбнулась наивности подруги. Да, она у нас умница и красавица, но иногда не видит и не понимает очевидных вещей. На всех артефактах стоит отпечаток ауры его владельца, — ответила ей. У магистра Рангвальда она тёмная, тяжёлая. Ни у кого в нашем окружении нет даже похожей... Так что обмануть Дита не получится, как бы я ни хотела. Тем более Диту нужен редкий артефакт, уникальный, чтоб его. А у дядюшки Фарандола они поставлены на поток и часто не отличаются хорошим качеством. Девчонки согласились со мной и дружно вздохнули. «Да уж, ничего не поделаешь. Если я хочу выполнить задание, придётся снова лезть в спальню, э то есть в личный кабинет ректора». Что уж мне его спальня покоя не даёт? Ещё и Шантель провоцирует тут, на ровном месте, подкидывая не очень целомудренные мысли. И вообще, проникновение нужно было отложить на более позднее время. Впереди меня ждала отработка у магистра Брумса. И к нему я шла, как на эшафот. «А, явилась провинившаяся!» Неприятно протянул суховатый мужчина неопределённого возраста в длинной зелёной мантии, а именно магистр Брумс. «Это хорошо. Чем же ты так насолила ректору, что он отдал тебя мне на целый месяц?» «Уф, лучше вам об этом не знать». Я мрачно и многозначительно промолчала, продолжая осматривать помещение, где мне сегодня предстоит что-то делать. А магистр, в свою очередь, Продолжал перекладывать колбочки с котелками и бубнить себе под нос. «Все выадепты слишком самонадеянные. Сначала возомнят из себя невесть кого, а затем передрягу попадают. Вот, кстати, у тебя сегодня помощник будет. Такой же самонадеянный хитрец, как и ты». «Помощник? Кто, интересно?» Оглядела помещение в поисках живых, но никого не было видно. «Чего осматриваешься? Нет тут его. Подсобки он» уже приступил к наказанию, и ты иди туда же, помогать ему будешь, а то бардак там навели первокурсники безмозглые, убраться надо. Так что иди, сегодня тебе повезло». Магистр Брумс преподавал в Академии зельеварения. Очень хорошо, я бы сказала, преподавал. Он знал много важных, полезных и необычных зелий, многие из которых были недоступны для изучения в стенах Академии. Так что пусть нехотя, но мы всегда ходили на его лекции, чтобы почерпнуть что-то новое и необычное. Правда, выглядел он довольно неприглядно, худой жилистый старичок со скрюченным носом, мелкими глазками и в извечно потрёпанной мантии, но зато по зелье варенью ему не было равных. Например, он знал, как приготовить зелье правды. Оно было запрещено в повседневной жизни и применялось только к преступникам. Ну или по личному указу дознавателей, а магистр Брумс знал, как его готовить, и даже один раз продемонстрировал нам и зелье, и его действия на нашем одногруппнике Ригле, что он тогда нам выдал, потом еще несколько дней ходил и краснел. Или зелье силы, оно вообще запрещено в Альхесе, но магистр Брумс знал и его, правда, на этот раз — Наотрез отказался показывать его свойства и способ приготовления. Нас, адептов, тоже много чему смог научить, даже самых отстающих. Но все эти плюсы перекрывали несколько минусов, а именно то, что он был невероятно дотошным, вредным, противным и пронырливым стариком. Любую отработку он проверял чуть ли не с увеличительным магическим стеклом в руках. И не дай боги, провинившийся что-то сделает не так, или что-то разобьёт. Криков и новых порций отработки не избежать. Так что я пожелала себе удачи и спустилась в подсобное помещение его кабинета. Сам кабинет у магистра был довольно маленький и тесный, там еле-еле помещался один поток адептов, а вот что касается подсобки, спустившись вниз по ступеням, попала в помещение тускло освещенное магическими светлячками. Я горестно вздохнула, оценив масштаб работы. Оказывается, я уже успела забыть, что подсобка магистра Брумса была огромной. Действительно огромной. Мне показалось, что она размером с главный полигон для боевых занятий, только чуть более узкая. Но на самом деле тут просто было применено заклятие расширения пространства. Весьма сложная и трудоемкая, доступная далеко не каждому, И везде стояли шкафы с колбочками, котелками, ложками и другой утварью. Слева шкафы, справа шкафы, впереди шкафы. Это настоящий ужас. И всё это мне надо убрать за один вечер? Вот точно, не зря магистра Брумса называют грозой всех нарушителей. Так загрузит, что нарушать правила больше не захочется. Ага, только мне нарушить их ещё раз придётся. Хочу я этого или нет? Hey. «Привет, бедолага!» — донеслось до меня из глубины. «Тоже наказано. Ты проходи, не стесняйся. Вместе веселее, а то я тут уже упарился». С первых звуков голоса я поняла, что тот самый хитрец, о котором говорил магистр Брумс, — это огненно-рыжий, наглый, безбашенный и просто один из самых классных и веселых парней всей Академии с непроизносимой фамилией. «Привет, Заву!» — улыбнулась парню, подходя ближе — и оценивая, что он уже успел сделать. «За что тебя несправедливо сослали на столь тяжкий труд?» «Вот», — протянул он, многозначительно подняв палец вверх. «Именно что несправедливо, хоть ты меня понимаешь, Ри. А ведь я ничего такого не делал, всего лишь игрался в облике дракона. А они...» Парень театрально шмыгнул носом, утерся перепачканным рукавом, мгновенно став похожим на чумазого дверга помощника Академии, маленького, юркого и вредного существа. А я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. «Просто игрался, говоришь. А кто игрушкой был?» «Вот и ты туда же», — демонстративно обиделся парень. «Ну да, покатал я одного первокура в лапах. Так я же для пользы дела, чтоб не задирал девчонок больше и не хвастался тем, чего у него и в помине нет. Эти магистры сразу из мошки дракона раздули, Вывернули все так, что это я, поганец такой, ни за что терзаю бедного несчастного бедолагу. А этот поганец сам нарвался, между прочим. В этом был весь Заву, святая простота. Все, что бы он ни делал, сводилось к шутке. Даже если у этой шутки были весьма нешуточные последствия. И отработку он получал довольно часто. Однако к Брумсу попадал реже, чем чистил клетки с дрейгами. Сейчас, видимо, был исключительный случай. «Ладно, верю, охотно верю», — хохотнула. «Я же знаю, что ты хороший, и когда меня катал, ничего со мной страшного не случилось. А тому парню, ну, будем считать, что просто не повезло попасть к тебе под горячую лапу». «Верно, Риска», — многозначительно кивнул он, снова перековеркав моё имя. «Именно что под горячую, и в следующий раз простым полётом он не отделается». Затем замолчал, почесал макушку и тут же переключился на другую тему. «Ну, я-то понятно, как тут оказался. Подвал, ой, то есть подсобка Брумса уже стала моим вторым домом. А вот как ты тут очутилась?» «Даже не поверишь», — начала я, закатывая рукава белоснежной рубашки, убирая длинные волосы в пучок и прикидывая, откуда нужно начать уборку. После моего рассказа... Заву несколько минут стоял так, словно его хорошо так приложили по голове пульсаром и тут же погрузили в стазис. «Ведь начала я не с предыстории, а с последствий, а точнее с попытки воровства и моего провала». «Ну ты даёшь риска», — протянул он, смотря при этом уважительно и чуть насмешливо. Нашла, куда свой любопытный носик совать. Начала бы с более безопасного помещения, хотя бы с кабинета магистра ринга. «Да не могла я начать с другого кабинета», — выдохнула, вытирая очередной котёлок, налипший зелёной слизи. Личный кабинет ректора был условием задания этого одного придурка. «Погоди, ты что, играла в Эркан?» «Играла». По интонации парня я уже и так всё поняла. Он не одобрял моего влипания, а я и не спорила. Лишь тяжело вздохнула и на минуту позволила себе прижаться к мощной груди без каких-либо романтических подтекстов. Просто с Заву и его семьей я была знакома с детства и состояла в очень хороших, близких, дружеских отношениях. Заву, как и я, очень долгое время не мог оборачиваться в дракона. Никто не понимал, почему, и, может, именно поэтому он не поступал со мной в Академию Илларии на первом курсе. Вместо этого он оказался в Межмировой Академии в АИ, и оттуда уже прилетел на своих крыльях. Я тогда радовалась, наверное, больше него самого. «Всё с тобой ясно, риска подвёл он итог моего монолога. Нарвалась на провокацию этого придур... «Псевдо-короля, да?» «Угу. Ну, ничего, отомстим. Он ещё просто не понял, что с нами не стоит связываться. К ректору надо ещё раз заглянуть. Так заглянем, не переживай. Все вместе и заглянем». «Стащим этот вшивый артефакт, а потом ещё и назад положим, как этот хлыщ и хочет». Заву гладил меня по голове и говорил так успокаивающе, так монотонно и уверенно, что я правда начала приходить в себя и понимать, что всё ещё будет хорошо, ведь у меня самые лучшие друзья. «Спасибо, Заву», — улыбнулась я и отстранилась. «Но сперва нам в любом случае нужно закончить сегодняшнюю отработку». «Иначе никакого похода к ректору не будет». «Эй, провинившиеся, а ну, хватит болтать!» донеслось до нас сверху. «Или вы хотите тут до утра сидеть? Не забывайте, пока всё не уберёте, отсюда не выйдете». «Пока не уберёте, не выйдете», — передразнил его Заву, заставив меня прикрыть рот рукой, чтоб не расхохотаться. Вот умеет он одной фразой поднять настроение, но магистр прав, надо перестать болтать, и продолжить уборку, иначе мы на самом деле рискуем пробыть тут до утра. После целого вечера мытья котелков, скляночек, колбочек и поварёшек мы с заву выходили, а скорее выползали из подсобки, едва держась на ногах. И это только первый день, даже представить боюсь, что со мной будет после месяца таких отработок. Держась друг за друга, мы дошли до развилки где, пожилав друг другу спокойные ночи, разошлись в разные стороны спальных комнат. Заву, пошатываясь и изображая пьяный вариант традиционного осеннего танца «Фригмар», а я более плавно, но с мечтой рухнуть в кровать и просто забыться крепким, сладким сном. До утра. Пока шла, молила Иларию, чтобы девчонки уже спали и не стали допрашивать меня насчёт отработки и момента, когда я должна пойти. Якушские чехвостики. Я же должна пойти в личную комнату к ректору, чтобы еще раз попытаться добыть артефакт. Эта мысль поразила меня словно гром среди ясного неба. Я даже замерла с занесенной рукой у двери. Да что же это такое? Постояла минуту раздумывая, стоит ли тревожить девчонок и тащить их вместе с собой на очередное воровство. Но решила, что они мне сейчас не смогут ничем помочь но ну, в самом деле, что они смогут сделать? Ну, постоят на стрёме у нескольких выходов. Да, может, смогут засечь приход ректора. Но никто не знает, откуда именно он прибудет в Академию, ведь у ректора есть такая привычка, как разнообразие. В один раз мы замечаем его, приземляющегося на взлётную площадку в облике огромного тёмно-синего дракона с чёрным отливом. В другой раз он пользуется одним из стационарных порталов, находящихся на территории Академии, а в третий заходит на своих двоих через парадные ворота. И куда я сейчас распределю девчонок?» Так что я оставила их отдыхать, а сама со стоном отправилась совершать преступление, набросив на себя заклинание невидимости. Жаль только, артефакта сокрытия ауры с собой не было. Он разрядился, а доставать новые уже не было ни времени, ни сил. «Ну, невидимость лучше, чем совсем ничего. Буду надеяться, что мне и без артефакта повезёт». И снова мрачные тени, пустые коридоры и отнюдь нерадужные мысли. «Куда я вообще иду, а? Вот мало мне, видимо, наказаний, надо и во второй раз попасться, чтоб наверняка. Да-да». Несмотря на нехорошее предчувствие, я упрямо шагала вперёд. Вот умом понимала, что я сейчас уставшая, что подмоги со мной нет и что подготовлено намного хуже, чем в первую вылазку. Ругала себя, на чём свет стоит, но всё равно преодолевала коридор за коридором. «Я смогу. Сегодня обязательно всё получится». Ректор улетел к императору, его нет в академии, мне дали гарантию, но ну не может же мне второй раз не повести. Но ну не могу я отказаться от этой затеи, словно оправдывалась перед собой же. Если откажусь, то и отработку получила зазря, и этот пред недокороль одержит победу, и всем моим мечтам точно придет конец. Ну уж нет, я этого не могу допустить. Сегодня на этажах были дежурные и мне пришлось несколько раз нырять в темноту небольших ниш или прятаться за колоннами. Из-за того, что я ужасно устала на отработке, сил на полноценную поддержку заклятия невидимости не хватало. И время от времени она пропадала. В такие моменты надо было вести себя особенно тихо. Ведь если дежурные почувствуют мое присутствие или хоть что-то услышат, то все, мне конец и после такого попадания я точно не смогу выполнить задание. Так что до преподавательского крыла я пробиралась вдвое дольше, чем в прошлый раз, и чуть ли не ползком. Однако всему приходит конец, и коридор не исключение. Через некоторое время я вновь стояла перед массивными тёмными дверями личных покоев ректора и тряслась, как осенний лист на ветру. Несколько раз оглянулась, проверяя коридоры окна. Сама себе напоминала параноика, но ничего не могла поделать. Уж очень хотелось, чтобы в этот раз всё получилось. Несколько раз глубоко вздохнула и, наконец, настроилась на считывание защиты. Да уж, видимо, опыт вчерашнего дня заставил ректора пересмотреть степень защиты своей комнаты. Теперь она была вдвое сильнее и я совершенно не представляла, как её можно снять. Мы такое плетение ещё не проходили и вряд ли пройдём на академическом курсе. Это высший порядок, доступный лишь ардахам». Тихо застонала и даже чуть хныкнула, чувствуя, что драгоценная вторая попытка пошла на смарку. «Я просто не смогу проникнуть внутрь. Никому из адептов не под силу снять такое плетение, и уж тем более мне». У меня всегда лучше получались зелья, чем заклинания. И все же, вопреки мрачным мыслям, решила дотронуться до ручки. Просто, а вдруг получится? Ну, вдруг, как и в прошлый раз, мне не придется прикладывать много усилий, чтобы пройти в комнату. Я даже дыхание задержала и зажмурилась, прежде чем преодолеть крохотное расстояние, и... И это вдруг произошло. Вопреки всему здравому смыслу, наложенной на дверь сильнейшей защите Ордахов, моему тотальному невезению, ручкой легко повернулась, и дверь открылась. Вот так просто взяла и открылась, словно тут не было никакой защиты, совсем. Я даже оторопела на несколько мгновений, но ведь защита была, я прекрасно её ощущала, сильнейшая, тёмная и плотная, даже немного потрескивающая, через которую никто без разрешения не сможет пройти. И, а вот на последней мысли я запнулась. Без разрешения, но этого не может быть, невозможно. Не хотите ли вы сказать, что ректор поставил мощную защиту, но разрешил мне через неё пройти? По всему выходило, что так, но нет, это полный бред. Этого быть не может, просто совпадение или ловушка. Вот тут я судорожно сглотнула и снова обернулась, просматривая коридор. Тихо. Пусто. Жутко. Вокруг никого не было. Но мысль о ловушке прочно засела в сознании. Вдруг он предвидел, что я снова решусь проникнуть в его комнату и поставил там, например, магический капкан или клетку, как для преступников. Захлопнется она за мной — «Лишит магии, и буду я сидеть в ней до возвращения ректора, и вернётся он к уже пойманной добыче. А если он не улетел к императору, а остался в академии и сейчас сидит в кабинете, следя за моими передвижениями? Или, может, переговоры с императором уже закончились, и он успел вернуться?» Уф, мыслей в голове было много, и одна мрачнее другой. «Тем более я не знаю, сколько сейчас времени», и потому не могу даже предположить, чем может быть занят ректор. Если он в академии, то он может как спать, так и дела решать, важные. Ректорская должность такая, без нормированного графика. Или он вообще сейчас в душе, и наткнусь я на обнажённого офигенно красивого мужчину, который даст мне вдоволь насмотреться на его натренированное тело и тут же выгонит из своего кабинета и из академии. Сразу. Но, переборов страх и вопящий внутренний голос, я всё же открыла дверь, тут же, начав сканировать помещение на предмет живых существ, людей, драконов, дрейгов и вообще хоть кого-нибудь. Пусто. Абсолютно. Никаких охранников не наблюдалось. Снова нахмурилась и ещё раз обернулась в коридор. Убедилась, что никто за мной по пятам не идёт, не следит и не караулит. За дверьми и колоннами не стоит, не прячется с наложенными маскирующими чарами и всё же вошла внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. А заодно просканировала помещение на предмет ловушек. Хм, а вот они есть. Несколько. Рядом со столом, и что совсем не удивительно на шкафу с артефактами. Так, а вот это уже плохо. В таком полудохлом состоянии я точно сейчас не смогу снять заклинание со шкафа. То, что я прошла сквозь такую же мощную защиту на двери, так это наверняка просто везение. Или, может, та защита дала сбой, поэтому и пропустила меня. Тут на артефактах наверняка всё гораздо сложнее. Так что я не стала лишний раз рисковать и решила осмотреть комнату повнимательнее. «Ну, вдруг мне повезёт, и он какой-нибудь небольшой артефакт просто забыл убрать». Но, облазив кабинет вдоль и поперёк, я с досадой поняла, что настолько везучий всё же не была. Тут не то, что артефактов не было, а вообще ничего лишнего. Совсем. Только то, что должно лежать на каждом столе и в каждой комнате, канцелярия и всё. «Ну почему мне так не везёт?» С досадой топнула ногой и поняла, что придётся снова наведаться в спальню. «Ну, может, он там. Какой артефакт оставил?» например, для хорошего и крепкого сна, вздрогнула от настенных часов, возвестивших о том, что наступила полночь, и осторожно открыла еще одну дверь, переступив порог спальни. Да уж, если в кабинете было страшно и волнительно, то здесь просто страшно. Невероятно страшно. Вот не знаю почему, но колени затряслись еще сильнее, и взять себя в руки не получалось. Вот совсем. По сути, я снова пошла на преступление и снова боялась быть застуканной, ведь этот раз станет для меня последним. И именно в этот момент еле слышно скрипнула входная дверь. «Мамочка родненькая, неужели опять?» Даже не видя вошедшего, я без труда узнала его ауру. Так и есть, в кабинет размеренными шагами прошёл ректор, заставив меня заледенеть от ужаса. Ну всё, попалось теперь уже окончательно и бесповоротно. Он же предупреждал, что даже при одной провинности я мигом вылечу из академии, а сейчас это даже не провинность, а катастрофа. Однако стоять посередине комнаты и ждать этой самой катастрофы тоже не стало. Не стало лезть и под кровать, дабы проверить, убрались ли дверги после накатанной жалобы или нет. А судорожно стало думать, куда я могу уместиться. «Шкаф?» «Нет, не тот, что с артефактами, оплатиной Вроде большой, вместительный и надёжный, именно туда первым делом заглянет любой нормальный человек, чтобы просто сменить одежду. Тогда ванная? Нет, тоже не вариант. Лично я после тяжёлого дня сразу иду под душ. Вдруг именно сегодня ректор тоже решит последовать этому примеру. Лезть под стол? Вот вообще не вариант. Каждый уважающий себя магистр и уж тем более ректор — первым делом будет искать лазутчика именно под столом, так что определённо нет. Остаются шторы. Плотные, тяжёлые и задёрнутые. Правда, не в кабинете, а в спальне, чтобы их шурх подрал. В кабинете шторы были задрапированы так, что собирались лишь под потолком, а в спальне они прекрасно скроют меня от взора ректора. Надеюсь. Оказавшись за мнимой преградой, я замираю, стараясь даже дышать через раз и вообще слиться с окружением. Снова мысленно корю себя за импульсивность. Ну вот какого шурха я попёрлась сюда именно сейчас? Почему не подождала хотя бы завтрашний день? Ведь ни Заву не предупредила о своей вылазке, вернее, мы просто о ней забыли, расползаясь по комнатам. Не девчонок. Чувствую себя полной дурой в который раз. Ректор, как и вчера, что-то убрал в пространственный карман, снова поставил защиту, которая затрещала даже сильнее, чем в прошлый раз. И, да-да, снова прошел в спальню. Но почему мне так не везет? Чуть не захныкала от досады, но вовремя взяла себя в руки. Еще рано раскисать. Пока меня не нашли, есть шанс остаться незамеченной. Да, совсем крохотный, даже мизерный, но я изо всех сил хваталась за него, словно утопающий за хвост дракона. Хотя, по большому счету, нет смысла прятаться. Я сегодня без артефакта сокрытия ауры, и найти меня вот вообще не составит труда. Более правильным будет выйти из укрытия с повинной, но нет уж, буду стоять тут до победного. Маскирующее заклятие сейчас накладывать будет верхом глупости. Магистр Рангвальд почувствует его уже на моменте, как я о нем подумаю, так что снова остается молить Иларию о помощи и прятаться, хотя бы попытаться обернулась на большое окно, увидев там, нет, ни не пейзаж, а себя в отражении, с покосившимся, растрёпанным бубликом на голове, миловидным бледным лицом и огромными перепуганными зелёными глазами, а затем разглядела в том же отражении свой кошмар, возвышающийся на целую голову. «Якушские чехвостики», — выдохнула, желая провалиться под землю. «Ругаться вам совершенно не идёт» адептка Дагмар. «Так и есть, позади меня стоял он, магистр Рангвальд, со сложенными на груди руками и со странной смесью эмоций на красивом лице. Не то злость, не то досада, не то удивление, приятное причем». И он неотрывно смотрел на мое отражение. «Иллария, за что ты так со мной? Какое вранье привело вас в мой кабинет на этот раз?» спокойно осведомился он, не сдвинувшись с места и продолжая буквально давить на меня своей аурой. «Не надо давить, пожалуйста, я и так еле на ногах стою». Словно почувствовав это или заметив жалобную мимику на моем лице, ректор чуть ослабил ментальное давление и даже отошел, давая немного больше свободного пространства, мысленно поблагодарила и прокашлялась, собирая в единую кучку разбежавшиеся, как тараканы, мысли. «Я... это... я...» Красноречиво, да, но мысли возвращаться не хотели. Помахали на прощание и скрылись в неизвестном направлении. А без них ничего путного придумать не получалось. «И почему вас постоянно заносит именно в мою спальню?» Чуть более холодно продолжил он, так и не дав ответить. «Думаете, благодаря такому поступку я вас не отчислю?» «К какому поступку?» — спросила, нахмурившись, и, соображая, какой такой поступок, он на меня успел повесить. Я же ничего не думала и не «якушские чехвостики». Вот тут меня буквально осенило. Спальня. Адептка, второй раз проникающая в неё. И по холодному и чуть снисходительному взгляду тут же всё поняла и моментально вспыхнула. А ещё разозлилась. «Да вы! Как вы! Ни о каких таких поступках я даже и не думала!» «Как вы вообще смели предположить, что я способна на такое?» «А что я еще должен был предположить?» Изогнул он бровь, продолжая буравить меня взглядом. «Вы второй раз заявляетесь в мои покои, обойдя сильнейшую защиту. И каждый раз я застаю вас именно в спальне. О чем я, интересно, еще мог подумать?» «О чем угодно, только не об этом», — гневно сказала, и пылающим негодованием взором, уставившись на этого этого ректора. Я приличная девушка и ни о чем таком даже не думаю. А у вас, я забыла свое счастливое перо, да». «Перо», — нахмурившись, повторил он за мной. «Да, перо, счастливое. Вот вчера и обронила, скорее всего, у вас. Всю свою комнату обыскала, все аудитории, где у нас были лекции, столовую и даже полигон, а его нет». Значит, у вас тут осталось. Я, между прочим, заранее пришла к вам и даже постучалась. Подождала несколько часов, а вас все нет и нет. Ну, не до утра же мне тут сидеть в самом деле. А оно мне очень нужно. Оно ведь счастливое, правда. И нужно именно с утра, да». Ну, если ректор и поверил, то виду совсем не подал. А что мне еще оставалось делать? Только молить Иларию о благосклонности и сочинять на ходу повинуясь мыслям одного вернувшегося таракана. «И ещё, чтобы ректор поверил хотя бы немножечко. Пирога говорите давайте проверим». «Чего проверим?» — снова заикнулась я. А ректор тем временем отошёл на середину комнаты, сделал один пас рукой и... ничего. Затем усмехнулся, нехорошо так, в предвкушении, и развернулся ко мне. «Ой, мама, это он проверил наличие посторонних предметов в комнате, и, само собой, никакого забытого пера тут нет и не было». «Нет, жалко как, а я так надеялась, что оно у вас. Притворно, хотя нет, совсем по-настоящему», — взгрустнула я. «Только совсем не из-за пера, а потому что меня сейчас раскусят и всё-таки отчислят». «Или вы вовсе его не теряли», — с сарказмом сказал мужчина, — А я невольно прикусила губу. Не теряла? Как раз потеряла. Но не вчера, а на прошлой неделе. И тоже неизвестно где. Только кого сейчас это волнует? Мне сейчас совершенно не до пера. Тут моя жизнь висит на волоске, а он о перьях. Вот почему я сначала делаю, а потом думаю, а? Надо было подготовиться лучше, а не идти сюда спонтанно. Но уже поздно что-либо менять. «Маховика времени в нашем мире ещё не изобрели, а зелье забвения так быстро я не приготовлю, да и вряд ли оно подействует на такого мага, как ректор Рангвальд». «Теряла», — сказала тихо и опустила голову. «Всё же хоть часть правды можно и даже нужно сказать. И сюда пришла именно его искать. Вы, извините, я правда не собиралась делать ничего такого». И в мыслях этого не было, я, правда, искала перо». Магистр молчал. Я даже не поднимая головы, ощущала на себе его тяжелый, прожигающий взгляд. Нет, чтобы ругаться, начал, отчитывать, выгонять. А он, чего он ждет, обстановку нагнетает. Так я и так уже того, на последнем издыхании, практически нахожусь. Кажется, бешеный стук моего сердца слышит не только ректор, но и добрая половина Академии. «Боги, и зачем меня так мучить, а?» «И почему я снова это делаю?» Со вздохом тихо проговорил он, словно спрашивая у самого себя, и тут же повысил голос. «К вашей вчерашней отработке добавляется ещё одна. Будете месяц чистить вольеры дрейгов, закреплённых за академией, по выходным, начиная с обеда и заканчивая вечером. А теперь марш отсюда с глаз долой» и чтобы больше я вас даже вблизи своих комнат не видел. Запомните, в третий раз вы простым наказанием не отделаетесь». В полнейшем недоумении и неверии посмотрела на ректора. «Что, правда? Он меня не отчислил? Это не сон и мне не послышалось? От неверия и счастья я улыбнулась, искренне и открыто». Первым делом возникло желание крепко-крепко его обнять и даже смачно чмокнуть в щеку. Ректора, ага. Но это точно будет перебор. Так что отвесила себе мысленную затрещину и просто поблагодарила. От души и со счастливой улыбкой на губах. «Идите уже», — усмехнулся он одними кончиками губ. «Ага». Дважды, а вернее трижды, просить не пришлось. Я мигом выскочила за дверь, даже не удосужившись проверить, стоит там защита или нет. Просто выбежала в коридор, захлопнула ее за собой и счастливая побежала в комнату. «Великая Илария, неужели мне второй раз так повезло?»